Кольцо с бриллиантами Вот история, середину которой недавно поведал мне мой приятель Вася Припухлов. Концовку я восстановил сам, по наблюденным когда-то сценам, слухам, намекам жены и соседей. А начало, тому назад года два, услышал от случайной попутчицы в самолете и, признаюсь, воспринял его как анекдот. Теперь все это в прошлом, можно лишь улыбнуться, даже и посмеяться чего бы действительно не посмеяться над прошлым, если жить мы теперь стали лучше во всех отношениях, честнее, трезвее и богаче. В частности, Вася Припухлов бросил пить. Причем задолго до объявления всенародной борьбы с этим постыдным явлением. А раньше он, надо сказать, крепенько зашибал, через что и угодил в действующие лица этой самой истории. Итак, начнем сначала, то бишь с середины. Середина. Значит, Вася э, пардон Василий Илларионович бросил пить, образумился и с целью накопить денег на машину стал подрабатывать, проще говоря, шабашить во время очередных отпусков. Он инженер-электрик высокого класса, голова у него светлая и руки золотые, его в любую дикую бригаду с руками этими отрывали, что называется. Накопил он в результате изрядную сумму, а именно 4000 без каких-то рублей. Накопил и думает, ну еще пару сезонов, от силы 3 поупираться и считай с колесами я. В крайнем случае тысячонку можно будет в долг перехватить, у тестя. Как вдруг читает в местной вечерке объявление. Если вы решили купить автомобиль, автомагазин номер 4 предлагает автомашины «Москвич 412». Для приобретения автомашины нужно иметь при себе расчетный чек на 7300 рублей. Доплата принимается наличными. Вот тогда-то Вася и прибежал ко мне, мы через дорогу живем. Бил себя в голову двумя кулаками сразу, содрогался от рыданий и выкрикивал, лопух, кретин, недоумок, вот этими самыми руками, три с лишним тысячи, и куда? В унитаз, балда, фраер. Случилось с ним давно следующее. Он, когда еще пристрастие погубное имел, собрался как-то в командировку на юг, решил на дорожку подкрепиться, зашел в ближайший от аэроагентства кафетерий, он его частенько посещал, и сказал знакомой барменше «Налей-ка чего-нибудь, оскорбляющего человеческое достоинство, 100 граммов». Барменша налила ему сто коньяка, не долила, конечно, как постоянному клиенту на полсантиметра, Вася это спокойно воспринял, обычное дело а при расчете разошлись они в копейке Да ладно, мать, ищи, — великодушно сказал Вася. — Чай не последний день видимся. Но барменша показушно запринципиальничала и выбросила ему на стойку коробок спичек. Он вышел из кафетерия, сунул в рот сигарету, собрался прикурить, а коробок этот, обнаружилось, набит ватой. И поверх ваты лежит тоненькое золотое колечко, на утолщении которого прилепились шесть каких-то светленьких бородавочек. Крохотные такие, со спичечную головку. Незавидненькое, в общем, колечко. Но к нему на ниточке привязан тоже крохотный ромбик, и на нем цена обозначена. Прочел ее припухлов и глазам не поверил. Ничего себе, 3323 тысячи Он даже запятую поискал. «Может, все-таки 33,23 р Или хотя бы 332,3 р Нет, все точно, 3 323 Ре, как одна копеечка!» «Это кто ж такие покупает? Принцы наследные? Обалдеть!» Вася вернулся в кафетерий, положил коробочку на стойку, сказал интригующе «Ну-ка, мать, открой!» Посмотри, сколько ты на сдачу выбрасываешь. — А что такое? — насторожилась барменша. — Да ты открой, открой, — весело повторил Вася. И сам открыл. Глянь-ка, ты миллионерша, наверное, первая леди. Барменша глянула на кольцо, на Васю, снова на кольцо, опять на Васю, непомерно расширенными глазами. И вдруг глаза ее резко зло сузились. — Нарезался уже где-то, — сказала она. «Надрался, алкаш! Ты что мне тут суёшь? Сволочь! Подзаборник! Я тебя сейчас определю, я тебе покажу леди! Тётя Фрося!» Закричала она кому-то через плечо. «Вызывай сотрудника! Срочно! Ну всё, всё! Сейчас ты у меня поедешь, гадина, вонючка!» Вася вылетел из кафетерия пулей с зажатым в кулаке коробком. «Мать перитак! Куда же теперь с ним? Куда?» Самому разве в отделении рвануть? Оно тут, за углом. А если ему там ног дыхни? Он же выпил. И повезут, они такие. А главное, ему же лететь надо. Вон уже автобус рейсовый против агентства стоит под парами. В полной прострации он машинально пересек улицу, сел в автобус. Коробок спрятал пока во внутренний карман пиджака. По дороге в аэропорт разыгралась у него фантазия. А вдруг это проверочка, стал думать Вася. Проверяют меня. Специально. Он фильм как-то смотрел по телевизору, многосерийный. Там наши контрразведчики, или как там они называются, вылавливали шпионов, дипломатов. И всех, кто с ними в контакт входил, хоть маломальски соприкасался, снимали втихушку на пленку. И потом прокручивали. А там один мужик был, тоже соприкасавшийся, механик какой-то. Он каждый день в обеденный перерыв в один и тот же магазин заныривал, в соки воды. Занырнет, стакан водки у знакомого продавца под видом минералки шарахнет, и назад. А его аккуратненько снимали. Думали сначала, что он не водку пьет минералку, и что продавец это тоже агент, а не просто спекулянт, а магазин явка. Вася вспомнил, к ним же на завод приезжал месяца два назад иностранец, поляк, некто Миколаек. Вася к нему был приставлен по своей электрической части. Сопровождал, давал пояснения. Они сдружились. Дома у Васи были, выпивали, елки. А вдруг этот Миколаек никакой не Миколаек был? И вообще не поляк, а заброшенный оттуда. И Васю рядом с ним, как они братались-то, скрытой камерой. И последующие два месяца одного уже, как он в этот кафетерий, через день до да каждый день. А барменша, может, подсадная, и кольцо это кинуло ему, как наживку, а он, дурак, заглотил и на крючке теперь. В общем, к самолету Вася накалил себя до предела, до трясучки. Проклятый коробок жег грудь с левой стороны. И когда после взлета вскочил вдруг со своего места грузинского вида парень и с криком «Останови самолет!» ринулся в кабину пилотов, у припухлого оборвалось сердце. «Из-за меня!» — понял он. «Сейчас брать будут!» Он поднялся, несмотря на запрет вставать, самолет не набрал еще высоты. Схватился для вида за живот, да какой для вида, в животе у него стремительно слабло, и мелкой рысью убежал в туалет. Там он затворился, бросил коробок в унитаз, нажал педаль внизу. И полетел коробок, полетело трех с лишним тысячное колечко в заснеженные сибирские просторы. Концовка Барменша Дарья, Дарья Петровна Сразу же после странного визита к ней Вася Припухлова отпросилась с работы под предлогом головной боли. Голова у нее, впрочем, на самом деле болела, раскалывалась прямо. Она, пока бежала домой, не отнимала ладони от висков. Дома Дарья Петровна начала срывать со стен ковры, увязывать в простыне дубленки и норковые шубы, упаковывать богемский хрусталь. Выволокла из-под шифонера плоскую коробку с золотом, кольцами, серьгами, кулонами и прочим. Она свое золото под шифонером держала в плоской бросовой картонке, полагая, что вор, если вдруг заберется, ни почем не станет искать его в таком месте. Муж застал ее, когда она, надрываясь, снимала с тумбочки двухтысячный японский телевизор. — Заводи машину! — закричала Дарья Петровна. Выследили сволочи, ходил легавый, алкашом прикидывался, таблетки, наверное, потом глотал, чтобы не косеть, а сегодня такую подлянку хотел подкинуть. К маме, все к маме, мебель, а черт с ней, с мебелью, хоть это увези. Побледневший муж сразу все понял, чуть не кубарем скатился вниз к машине. Машина, новенькая Волга, стояла у них под окнами, они ее недавно купили и гаражом обзавестись еще не успели. Муж, забыв в панике про ключ, сходу нажал ручку дверцы и тут вдруг, ему показалось прямо над духом кто-то рявкнул. «Стой, ворюга! Руки вверх!» Муж Дарьи Петровны присел от неожиданности и задрал руки вверх. Как раз эту сцену я и наблюдал, лично, сдающегося неизвестно кому мужа Дарьи Петровны и саму Дарью Петровну, застрявшую с узлами в дверях подъезда. Я же и объяснил мужу Дарьи Петровны, что, скорее всего, это проделки пацанов, тимуровцев. У нас в доме действовала подпольная тимуровская команда, и был там один шкет, Славка Никулин, Никуля, большой специалист в области электроники. А у Волги мужа Дарьи Петровны накануне кто-то пытался фару вывинтить. Вот Никуля, видать, и присобачил тайком к машине какое-то хитрое устройство. Чуть дотронешься до нее, так сразу металлический голос произносит «Стой, ворюга! Руки вверх!». Муж Дарьи Петровны, услышав про это, завизжал от ярости и так начал пинать неповинную машину, что она после каждого пинка выкрикивала только «Стой, ворюга! Стой, ворюга!», а крикнуть «Руки вверх!» уже не успевала. А через пару дней он подкараулил Славку и буквально полу оторвал ему уши. Бедный изобретатель неделю целую сидел в классе, не снимая шапки. Славкин отец сначала хотел набить мужу Дарьи Петровны морду, но вовремя остановленный супругой, одумался и просто подал на него в суд. Муж Дарьи Петровны получил за свое варварство год условно, который и отмантулил впоследствии на химии. Вот после суда между женщинами нашего подъезда и шли эти разговоры. Мало, дескать, дали паразиту. За Славку даже мало, это ведь надо так ребенка изувечить. И вообще мало, потому что он действительно варюга как и Дашенька его, вместе тянут, на пару. Ну какой же честный человек руки вверх задерет от подобного окрика. И откуда машина, на какие шиши приобретена, и шмотки, и обстановка, которую они перед судом два дня из дому вывозили. Начало. Его я услышал, как уже говорил, от случайной попутчицы в самолете. оказалось рядом со мной этакая дамочка, блондинка в общем, довольно пикантная и общительная. Я в какой-то момент, не помню уж в связи с чем, кажется, передавая ей разносик с едой, сказал, позвольте за вами поухаживать. Она рассмеялась и вспомнила давний случай, как за ней тоже вот в самолете ухаживал один. Летела она в Сочи, в санаторий. И сел рядом с ней красавец-мужчина, прямо артист Кикабидзе, почти один к одному. Только глаза шибко отважные. На выруливании уже, от земли еще не оторвались, начал ухаживать. «Меня зовут Резо, а тебя как? Куда летишь?» Узнав, что летит она в Сочи, сразу назначил свидание. «Будем с тобой встречаться, возле ресторана «Приморский» в девять вечера, по вторникам и четвергам. Сегодня что, вторник, четверг?» Но блондинка наша, чтобы не грубить человеку, да она еще с большим чувством юмора оказалась, взяла его на пушку. А почему это по вторникам и четвергам только, а в остальные дни? С другими будешь встречаться, ну у тебя что, по расписанию? Резо этот давай ее уговаривать, всерьез все принял. Не могу другой день, дорогая, поверь. Никого больше нет, клянусь мамой. Другой день, дела. Работы много, понимаешь? А она не уступает, нет и нет, или каждый день, или вовсе никогда, ишь ты, так я и поверила, будто никого больше нет, нашел дурочку. Тогда он, распалясь, стал выхватывать из карманов замшевого пиджака разные коробочки, в том числе спичечные, открывать их, бери что хочешь, а в коробочках брошки, перстни, серьги. Она возьми и поддень его, это все тем везешь, которых нет, клялся-то. А жене родной, небось, и булавочки не купил. Резо страшно оскорбился. Сразу чужой сделался, даже враждебный. — Зачем так говоришь? — высокомерно вскинул бровь. — женя везу самый дорогой подарок. Он сунул руку в один из карманов и замер с полуоткрытым ртом. Потом медленно вынул растопыренную пятерню, пустую. — Где? — Здесь клал. Барканер — враг природы нарисованный. «Вай!» и прыгнул из кресла, как барс. «Останови самолет! Останови! Генацвале! Умоляю! Останови самолет!» Кое-как две стюардессы, девицы баскетбольного роста и выскочивший на подмогу штурман, скрутили его, затолкали на место. Он потом сидел, горестно раскачиваясь взад-вперед, а маленько отмякнув, признался, что в коробочке с нарисованным браконьером лежало кольцо с бриллиантами. «Три тысячи платил!» Маленько больше. Вот что случилось с Ризо, он это сам вычислил вслух при попутчице. Перед отлётом, то есть перед отъездом в аэропорт, он зашёл в кафетерий, выпить чашку кофе. «Барменша? У, каркадил между прочим, предложила ему. «Может, коньячка 100 граммов хотите?» Ризо посмотрел на этикетку бутылки, презрительно сказал. «Это коньяк называешь! Это коньяк стаканы полоскать!» чем, наверное, жутко обидел барменшу. Однако сразу она виду не подала. Ризо допил кофе, вынул сигарету и стал чиркать зажигалкой, но безуспешно, газ в ней, что ли, кончился. Он достал из кармана спички, и тогда барменша, вдоволь насладившись его манипуляциями, сказала. «Погляди назад». «Зачем мне глядеть назад?» спросил Ризо. «Ты стоишь вперед, ты гляди». «Погляди назад!» повысила голос барменша. Видишь, что написано? У нас не курят. Ахаха, раскинул руки Ризо. Он их понимаешь, не курят. А у нас курят. А у нас не курят, отрубила барменша и сшибла его спички за прилавок в общую коробку. Подавись копейкой, сказал Ризо. На. Барменша звонко хриснула о прилавок копейкой, припечатала ее. — А курить ты здесь не будешь. «Подавись этой тоже!» – брезгливо скривился Ризо и вышел вон с гордо поднятой головой. Эпилог. Как пережил свою утрату незнакомый мне Ризо, я не знаю. Думаю, однако, что с протянутой рукой по миру не пошел. На чем-нибудь доутешился да Вася Припухлов, в данный момент взяв отпуск без содержания, монтирует электрооборудование на животноводческом комплексе колхоза «Рассвет». Объявления в газете продолжают публиковать. К москвичу 412 прибавился москвич 2140 люкс, расчетный чек требуется на 8200 рублей. Муж Дарьи Петровны после отработки на химии продал Волгу и купил Мерседес. Два Мерседеса в нашем городе, один у директора кладбища, а второй у мужа Дарьи Петровны. Сама Дарья Петровна работает на прежнем месте и хотя не доливать ей теперь нечего. В связи с решительным курсом на искоренение, уходить вроде не собирается, единственно спички она ни под каким видом не принимает, когда ей завозят их с базы. А посетителям, интересующимся наличием спичек, таким голосом отвечает «не держим», что те шарахаются от нее, как от огнедышащего дракона.